Глава шестая Красные капли смешивались с проточной водой. На белом поддоне душевой кабины расцветали красивые кровавые цветы и сразу исчезали, устремляясь вслед за потоком в бездну водостока. Вода вдруг резко стала холодной, и Варя, прижимавшая к себе лейку душа, очнулась, покосилась на слегка надрезанные запястья и прижав к крани кусок туалетной бумаги, вышла из душа. Это был ее личный ритуал. Сначала боль возвращала в реальность, не давала укатиться вслед за прошлым, которое руинами лежало на жизненном пути варвары, а потом это действие просто вошло в рутинную привычку. Выйдя из ванной, девушка посмотрела на густую тьму за одним из окон, затем выглянула во дворик, где на мангале жарился шашлык, и за богато накрытым столом собрались люди. «Можно к тебе?» Со стороны входа из-за двери послышался голос Стефани. «Да, заходи, я уже переоделась», прикрывая шрамы длинными рукавами, проговорила Варя. Пойдем ужинать». «Я хотела тебе рассказать, что увидела в том доме». «Успеется. Пойдем, Нас любезно пригласили. У сестры хозяйки дома сегодня день рождения». Первое время чумы» пробормотала Варе и, накинув куртку, вышла вслед за стев. На большой поляне, оборудованной под мангальную, витал ароматный дымок, слышались негромкие тосты, и люди, сидевшие на длинных лавках вокруг стола, активно ели. Пережив активную фазу представления, девушки присоединились к застолью, сев в самом конце и имея возможность наблюдать за общей массой людей. «Что я должна знать об обитателях?» хрустя соленым огурцом спросила Варя. «Обычные семейства со своими скелетами в каждом шкафу. Из моих наблюдений могу сказать, что оперативник Ковров спит с женой хозяина дома». «А они какие-то неестественно веселые, несмотря на происходящее», заметила Варвара. «Нормальные?» – пожала плечами Стев. «Их дочь в безопасности, им нужен некий моральный выдох, а сегодня есть повод». Люди себя успокоили тем, что у нас все под контролем и нащупывают тропинку к прежнему образу жизни. А у нас все под контролем? Спросила Варя. Когда мы сядем в самолет и поедем по домам, это будет знаком, что у нас все под контролем, отозвалась Стив. А что мы знаем про жениха Эмили? Варя, по-моему, мы с самого начала договорились, ты выполняешь свою часть работы, а я свою. «Следователь здесь ты. Расследуй». «Я кое-что нашла в том доме. Ты на катере сказала, что позже обсудим». «Варя, давай завтра. Я не думаю, что там нечто экстренное, а я и правда сильно вымотана, мне нужно хоть немного покоя». «Тогда я тоже с удовольствием вздремну». Варя подхватила со стола яблоко, поблагодарила хозяев за ужин и пошла по тропинке к своему домику. Для Стев короткий сон был сродни изысканному лакомству. Когда она просыпалась, то хранила драгоценные секунды под сомкнутыми ресницами, стараясь продлить абсолютное забытье. С тех пор, как ее спас в больнице неведомый друг, она перестала спать. Ее это не беспокоило, не было усталости. Мир не казался картинкой за замутным стеклом, она просто все время бодрствовала. Но это утомляло тем, что совсем не было передышки в этом непрекращающемся забеге по жизни. Сначала Стев пыталась разобраться в своем состоянии, чем чуть не довела до инфаркта врача, делавшего ей анализы. Когда электрокардиограмма с третьего раза показала, что сердце у Стев бьется, как у какой-нибудь ящерицы в период зимней спячки, и при этом она дышит, ходит и вообще отлично функционирует, то доктор сначала хотел съесть свой диплом, а потом начал склонять Стефани к проведению опытов. Еле отговорив будущего Нобелевского лауреата созывать диспут по поводу настоящего чуда, она перестала рассказывать о том, происходящем с ней, здраво решив, что время расставит все по своим местам. Постепенно качели сосновым выровнялись. И теперь она могла раз в несколько суток прикорнуть минут на двадцать, неизменно просыпаясь с легкой головой и новыми чистыми мыслями. Утром, услышав, как домработница Катя гремит во дворе, накрывая гостям завтрак, Стеф поняла, что сегодня побила все рекорды по долготе сна и сладко почивала до утра. не выбралась во двор, улыбнулась суровой Кате и услышала скрип простуженного голоса Мамыкина. «Стефани, у меня на сегодня больничный. Я просто как старая развалена. Утопая в кресле под толстым одеялом, в пятне солнца проговорил криминалист. «Я оставил вчера все здоровье в комарином раю». «Оставлю тебя в покое на сегодня. Тем более у меня есть к тебе несколько срочных поручений». «Это называется в покое?» Искусственно захныкал Мамыкин. «Ну, мы с Варварой снова по болотам. Хочешь, поехали с нами?» Мамыкин молча набросил себе на лицо одеяло и затих в углу. «Присоединяйся ко мне», — заметив вышедшую из домика Варю, Стев помахал ей рукой, сидя на террасе за накрытым завтраком. «Я бы дала Мишленовскую звезду здешней кухне», — намазывая кусок теплого хлеба свежим маслом, сказала она. «Только за этот хлеб». И еще я никак не думала, что на Восюганских болотах смогу найти приличный кофе, а здесь он просто божественный. С таким комфортом я еще дела не расследовала. «То ли еще будет?» — улыбнулась Стив. «Один раз меня принимали в настоящем замке». «Что ты там искала?» — Окуная душистый мякиш в оранжевое пятно яичницы, — спросила Варя. «Что ищут в замках?» — пожала плечами Стефани. Приведение. «Понятно». Варвара допила кофе, вдохнула полной грудью и проговорила. «Ну что, посмотрим, что я нашла. Или у нас другие планы?» «Нет», — Стефани взглянула на часы. «Пока что есть время. На болото поедем во второй половине дня, утром там делать нечего». «Почему?» «Слишком много любопытных туристов, отдыхающих на лодках, рыбаки и так далее» а нам нужно спокойствие». Пошли к Мамыкину, он жаждет принимать самое активное участие в расследовании. «Это неправда, у меня больничный», проскрипел из-под кучи одеял криминалист. «Это он просто стесняется», — улыбнулась Стев и увидела, как Катя с неизменно сведенными к носу бровями направляется к домику Мамыкина с дымящим паром чайником и тазом. После того, как домработница достигла своей цели, послышался слабый протест со стороны Мамыкина и позже короткий вскрик, когда Катя насильно запихала его ноги в лаву кипятка, а в руки всучила огромную кружку с травяным чаем и медом. «Не трогали бы сегодня болезного, а я его до завтра на ноги поставлю», проговорила она, оборачиваясь на стев, и при этом держа за плечи все еще пытавшегося сбежать криминалиста. «Катерина, вы просто прекрасны! Я буду вам крайне признательна!» Скрывая веселую улыбку, сказала Стев. «Варвара, немедленно удаляемся, не будем мешать восстановлению Рудольфа». Вернувшись к уже чисто прибранному столу на террасу, девушки разложили материалы, и Варвара, включив телефон, повернула экран к Стев. «Отпечаток нечеловеческой руки!» Рассматривая фотографию, проговорила Стев. «Словно по Эдгару По». Она помрачнела и добавила. «Повторюсь, здесь все гораздо хуже, чем я думала». «Ты о чем? «Варя, так же, как и ты, в своей работе собираешь и анализируешь данные, так же действую и я. Я вижу слишком большое скопление». Стев задумалась. «Как бы проще сказать... Паранормального, что ли? Здесь вокруг разлита темная энергия. Здесь очень непросто находиться, особенно мне. И мне начинает казаться, что дело Эмили — это лишь верхушка айсберга. Но кроме нее были и другие девушки, ты же сама говорила. Знаешь такой прием, когда за множеством убийств скрывают одно? И? Есть противоположная криминальная схема. Преступление показывается явно, нарочито, дерзко, часто в отношении известной персоны, отвлекая тем самым от массива уже совершенных преступлений. Может, и здесь похищение всего лишь отвлекающий маневр преступника. Я пока не вижу эпицентр этой волны, но, кажется, начинаю понимать, где копать. Заметив проходившего мимо Николая, Стефани окликнула его. «Николай Иванович!» «Нам нужен провожатый, который может быть все время при нас, то есть в любое время сможет отвезти на болото». «Кого посоветуете? Может, кто-то без работы мается, я оплачу услуги, только чтобы не пил». «Где же я вам такого найду?» — развел руками мужчина. «Я-то вас чем не устраиваю». «Но я же не могу вас оторвать от работы». Меня Петька заменит, ничего сложного нет, он все умеет. А я с вами тогда? Знаете, я думала выдвинуться попозже, но раз теперь у нас с провожатым лучший знаток болот, то я бы выехала прямо сейчас, сказала Стев. Спасибо вам. Она посмотрела на Варю. У тебя что-то еще было? Только ворох мыслей и благодарность. Это ведь первое дело, которое мы с тобой ведем вместе, улыбнулась Варя. Спасибо, что вызвала, а то я уже засиделась в архивах. Давай к части с благодарностями мы перейдем тоже попозже. Может, ты меня еще ненавидеть будешь. Ты знаешь, может быть, это мои догадки, но когда я в том доме ходила, мне казалось, что кроме меня там кто-то был. Там очень мало места, и вряд ли я бы не заметила, но очень тяжелое чувство было. Ну и сестры эти. Варя поежилась. Я, когда их могилу увидела, совсем не по себе стала». Стефани улыбнулась, потом позвонила их Николаю Ивановичу и кивнула Варе. «Поехали, покажу кое-что». Николай Иванович вывез их на середину реки, Стефани огляделась вокруг и молча указала на один из островов. Сойдя на берег, девушки немного углубились в чащу, и Стефани тихо проговорила. «Оглядись вокруг». «Но если что-то увидишь, то не кричи, просто покажи мне». Варвара медленно бродила по островку, пока, наконец, ее взгляд не уперся во что-то чужеродное, то, что простой человек никак не способен воспринимать обыденно. «Стефани, смотри!» Шепотом произнесла Варя и, сделав неловкий шаг, прижалась к стволу дерева, чувствуя слабеющие конечности. В той стороне, куда она указывала, В просвете деревьев виднелся полусгнивший деревянный мост, высевшийся над быстрой речушкой, со временем усохший до размеров ручейка, поэтому внушительная конструкция перехода выглядела нелепо. На мосту виднелась мужская фигура, обтянутая футболкой, одетая во вполне современные джинсы, но для полного обличия человека не хватало одного — головы. В прорехе ворота была Пустота. «Тише!» — приложила палец к губам Стев. «Давай за ним понаблюдаем». Но легкий ветер дунул в сторону видения, донося весть о гостях, и фигура, казавшаяся реальной, медленно растаяла в вечереющем воздухе. «Что это было?» «Призрак. В этой местности кто-то неумело поработал с деревенской магией», и заварил кашу, которую здесь хлебают полной ложкой уже много лет. И поверь, то, что здесь пропадают люди, это просто безобидное начало. Любая энергия, вырвавшись на бесконтрольную свободу, сначала просто шалит, а потом начинает расти, изучать свою силу и, соответственно, ей пользоваться. А уж в каком русле пойдет ее развитие, и что она там себе надумает, никому не известно. И что делать? Искать источник. Это как с эпидемиями. Нужно найти нулевого пациента. А пока что мы с тобой будем изучать симптоматику заболевания. Как это относится к Эмили? А все это уже последствия. Просто в отличие от других случаев, у потенциальной жертвы богатый папа, который поднял весь этот шум и в результате нанял меня — а, соответственно, и мою команду. Вот теперь я гоняю этот катер по реке и по доступной части болот, высматривая, словно добычу, те места, где активность этой энергии особенно зашкаливает. Но пока лишь нахожу единичные случаи. Пошли еще покатаемся. Лодка ходила вокруг островов до темноты, но потом, сделав последний круг, направилась обратно к острову, где ждал горячий ужин и благословенный сон. В тот момент, когда катер проходил мимо места, где совсем недавно Варвара общалась с участковым, Варя оглядела темные пространства, поежилась от влажного холодного воздуха и, оглянувшись на причал, замерла. С суши из темноты пробивался еле заметный дрожащий свет, словно кто-то зажёг в проеме окна свечу. «Стефани, посмотри!» — она легонько дотронулась до Стефа. «Видишь огонек? Да. «Я почти уверена, что это на втором этаже дома Бахадирова. Там стояла свеча возле окна на втором этаже». По болотам вдруг прокатился гулкий утробный звук, больше похожий на короткий вскрик утопающего, только очень громкий, занимающий все пространство, заглядывающий под каждый камень, тревожащий ветки и человеческое ухо. «Ну, пошли проверим», — отозвалась Стев, — и, отойдя в сторону штурвала, коротко переговорила с Николаем Ивановичем, а затем вернулась к Варваре. С двенадцати до 4 утра подход к причалу перекрыт. Если сейчас дозвониться до охранницы, то нас пустят. «Зачем перекрывают?» — удивилась Варя. «Пока не знаю. Он не особо любит вдаваться в подробности». Вслед за ее словами в районе пристани озарилось ярким светом одно из окон домов, что стояли почти впритык к оборванному оползнем берегу. Потом открылась дверь, и в темноте стал виден лишь прыгающий вслед за идущим человеком световой след фонаря. — Че ночами шляетесь? — проворчала полная женщина с заспанным лицом. — У нас даже собаки и те по будкам прячутся, как ночь настанет. — Коля, ты разве не знаешь? «Распоряжение Семена Сергеевича, чтобы у них везде был доступ», — пожал плечами пожилой мужчина. «Как у вас? Спокойно?» — уже тише добавил он. «Коля, иди лесом. Когда это у нас спокойно было?» Даже баба Матрёна, которую, казалось, не сковырнёшь с родного места, и та заговорила о переезде к детям. Она их отродясь не очень жаловала, с невесткой кухню не поделили а тут целый переезд. Говорит, что в окно кто-то ей постукивает. А я и говорю, так, может, у тебя кавалер завелся? Коль, не ты или к молодухе нашей по ночам шлындраешь?» Женщина зашлась смехом, потом остановилась, вытирая слезы, посветила на лица девушкам и по-доброму спросила. «Чего приперлись-то?» «Мы к дому Бахадирова прогуляемся», — коротко сказала Стев. «Они у тебя с умом совсем не дружат?» Постучав по голове, женщина глянула на Николая, но, получив в ответ лишь молчаливое пожатие плечами, добавила. «Ну, пошли, мы с тобой тогда чаю попьем». Стефани с Варварой, сойдя с шаткого пола катера на берег, огляделись, вооружились фонарями и, пройдя по боковой улице, вскоре очутились возле того пролеска, где Варя встретила сестер, как оказалось, давно бродивших неуспокоенными по этим местам. «Погоди!» Стеф остановила ее, взяв за руку, и пошла вперед под сень беснующихся от налетевшего ветра деревьев. «Иди за мной!» Войдя в плотную завесу темноты, Варвара и Стефани чувствовали только сильное тело ветра и стрекот листьев, у которых еще хватало сил держаться за родные ветви. Вроде штиль полный был полголоса проговорила Варя. «Николай Иванович говорил что-то про ухудшение погоды», отозвалась Стеф и остановилась, внимательно оглядывая дорогу, видную в луче фонаря. «Ладно, пошли». Девушки подошли к скрипящему от порывов непогоды дому, Варвара задрала голову вверх, и ей показалось, что она до сих пор видит отблеск свечного пламени. Стефани, аккуратно приоткрыв дверь, Первая вошла в коридор, прислушалась к ко внутренним звукам и, поманив за собой варвару, подошла к лестнице. Здесь? еле слышно спросила она, показывая наверх. Да, покивала Варя. Стефани глянула на хрупкую конструкцию стремянки, проверила ее на прочность и поползла к закрытому проходу. Подняв тяжелую затворку, Стефа огляделась но не увидела ничего странного. Окно было закрыто, цилиндр давно оплывшей свечи отдавал холодом. «Варя, эту свечу уже давно не зажигали», — спускаясь обратно, сказала Стев. «Может, перепутали?» «Но мы же с тобой ясно видели». «Пошли обратно, искать сейчас что-то в темноте смысла нет. А Николай Иванович говорил, что вроде как шторм приближается». И выходить в ночь, да еще при высокой волне, опасно. Давай на днях приедем с утра и все здесь изучим. Варвара пожала плечами, пошла на выход вслед за стев. И когда переступала порог, то ей показалось, что по тыльной стороне ладони словно кто-то провел холодным лезвием. Варя вскрикнула, дернула рукой, но оказалось, что она всего лишь содрала пластырь с недавнего пореза. — Что с тобой? — спросила Стев. — Все хорошо, — отмахнулась Варя. Закрывая дверь, девушка не увидела, как в дальнем конце коридора, загораживая собой весь дверной проем, показалась нелепо большая фигура, неподвижно стоявшая, пока девушки покидали полянку возле крыльца. На обратной дороге Варю и Стев нагнал дождь, Они наперегонки бежали к освещенному крыльцу охранницы и, ввалившись в сени, попытались выжать насквозь промокшую одежду. «Ну что, нагулялись?» — с насмешкой спросила охранница, выходя из комнаты и плотно прикрывая дверь. «Идите направо, там светелка, я вам рубахи положила. А одежду просушите на веревке. Печь топится так, что высохнет быстро. А потом идите чай пить, сейчас все равно по реке ходу нет». Причал я до утра перекрыла. Спасибо, покивала, Стев. Пригнувшись под низкой притолокой, девушки вошли в размаренную теплом и пахнущую травами комнату. Быстро переоделись в одинаковые длинные белые рубахи, и при выходе Варя заметила, как из-за ширмы, перегораживающей комнату, выглянула бледная девица. На секунду задержала взгляд на вареном лице и ретировалась обратно. Пошли. Кивнула ей Стев, но, увидев, что в что-то хочет сказать, проговорила. «Не злоупотребляй гостеприимством. И вот еще завтра с самого утра отправляйся в город. Нам мало одних моих выкладок, нам нужны факты. Я смотрю, Ковров не торопится присылать инфу по потеряшкам». «Я тоже об этом подумала», — тихо отозвалась Варя. «Хоть посплю по дороге», — улыбнулась она. Может, я тогда с вами обратно не поеду, а прямо здесь машину дождусь? Хорошая мысль, — покивала Стев, открывая дверь на кухню. Извините, а нет ли у вас угла, чтобы Варя автобус первый дождалась, что в город идет? Да найдем. после короткой паузы сказала женщина. Почему бы нет? Садитесь за стол, у меня с вечера пироги остались. Чай пейте, мед, спасики, кума. Сметану вон соседка привезла. — А зачем вы перекрываете причал? — спросила Варвара, черпая чайной ложкой густой мед из креманки. — С пересылки каторжные бежали, — женщина шумно отпила из щербатой чашки. — А что, с берега не зайти? — удивилась Варя. — Не, легче сразу помереть. Возле берегов, где торф, Где камни острые, чтобы пройти, точно нужно знать дно. А так себе дороже. Даже местные не все знают, где заход в воду. Хозяйка дома широко улыбнулась. Да и чего нам, бабкам, в воду лазать? Странно, что я не слышала про побег, — пожала плечами Варя. Завтра запрос сделаю. И почему в районе не объявили? так давно это было», — усмехнулся Николай Иванович. «Тогда наша Зинаида», — он кивком указал на охранницу, еще голожопиком под стол пешком бегала». «В смысле?» — нахмурилась Варя. «Ну, с того побега, почитай, полвека прошло или даже больше. Тогда беглые с пересылки дернули, пришли в эти болота, последнее место их отправки было здесь. Они тогда главу поселка зарезали». Двух женщин с собой угнали, собрали по домам всю провизию, несколько лодок увели и рванули вглубь, — развела руками Зинаида. А женщин не искали? Ну, погоняла милиция на лодках, а что толку? Откуда кто знает, где они схоронились? Но чтобы обратно было сложно попасть, нам тогда участковый наш смастерил колесо, на него цепь намотали с крюками, и, если не знать, что причал закрыт, то все дно у лодки снесет. Тем более, если судно заденет, то так от трепыханий цепи начнет колокол звенеть. Вот такая у нас система охраны. Вы думаете, что они там до сих пор, что ли? Несколько насмешливо спросила Варвара. Мне по должности думать не особо положено, отрезала Зинаида. С тех пор приказ на ночь закрыть причал, Не изменился. И так буду делать до смерти своей. А потом внучка моя. — А это мы ее видели, когда переодевались? — с улыбкой спросила Варя. — Не спит еще? покачала головой женщина. — Вот же девка-полуношница. Ей завтра на рынок ехать торговать, а она колобродит. — А рынок где? — не унималась с расспросами Варвара. Да, через деревню, если на автобусе поедешь, то увидишь. А после вашей жилые деревни есть? Так вот, получается, что мы перед болотами последняя деревня. Дальше вода, островки, ну а там дальше топь. Сергеич-то хороший остров занял. Он и к болотам ближе всего, но и последний из более-менее твердых. Земля под ногами не ходит. А зачем паром ходит? Так туристов катает. Всем охота на болото попялиться, только я не очень понимаю, что они там рассмотреть хотят. Здесь более-менее глубоко внутрь можно по зиме пройти, да и то я бы не попёрлась. А еще у нас есть экскурсионный теплоход, он свадьбы катает или когда пьянка общая. Женщина подумала и добавила. Кооператив, что ли, называется? Корпоратив машинально поправила ее Варя. Во, во За праздными разговорами прошло несколько часов, шторм, неожиданно возникший на их пути, ушел в сторону, и в небо воткнулись первые лучи солнца, выбирающегося из-за горизонта. В воздухе дрожала хрупкая тишина, но вдруг сквозь нее снова прорвался звук, который они слышали в ночи. «Что это?» спросила Варик, который становилась сильно не по себе после событий прошедших суток. А, -а, -а, -а, -а" отмахнулась хозяйка дома. Это болото пукает, и зашла с мелким заливистым смехом. Газ болотный на поверхность выходит, ночью тишина, звук далеко разносится, разъяснил Николай Иванович. Болото так близко? спросила Варвара. «До границы с настоящей топью отсюда километров десять по воде», — сказала Зинаида. «Ладно, Зин, провожай нас», — всколыхнулся Николай, казавшийся до этого растворившимся в безмятежной дреме. «Пора уже. Точно останетесь?» — глянул он на Варвару. «Ну, а смысл туда-сюда кататься? А у меня и правда в городе дел много». Пока Зинаида весело трещала с Николаем, Стеф на выходе обернулась к Варваре и тихо проговорила. «Обязательно собери информацию про каторжных». «Зачем?» — удивилась Варя. «Я сомневаюсь, что они туда в младенчестве бежали, а с учетом прошедших лет». «Варя, сделай это, пожалуйста», — отрезала Стефани и вышла за порог. Оставшись одна, Варя улеглась на показанную хозяйкой кровать и буквально сразу провалилась в сон, хотя обычно на новом месте всегда спала плохо, но после еще одного странного дня, проведенного на этих болотах, усталость, казалось, просто проросла сквозь организм, и сейчас нужно было только одно — выспаться. — Эй, красивая, вставай! Неожиданно в фантазийный мир дремы ворвался задорный голос Зинаиды. Тебе тут машинку прислали. Поедешь как королевна, с удобствами. Здравствуйте. Варя протерла заспанное лицо и потянулась к телефону. А сколько времени? Так уж девять. Вставай скорее, там вон умойся, а завтрак я тебе в дорогу собрала. Быстро проговорила Зинаида. Может, вашу внучку подбросить до базара? Не надо девку баловать строго сказала женщина. Прощай. Варе показалось, что женщина пытается от нее побыстрее избавиться, но чтобы не вступать в конфликт, улыбаясь попрощалась и вскоре уже ехала в город. Приехав в многоликий и шумный мегаполис, Варвара выдохнула с облегчением. Длительное пребывание на болотах давалось ей очень тяжело, она прям физически ощущала странную тянущую за душу печаль особенно после общения с сестрами, которых уже давно считали мертвыми. «Добрый день!» При входе в управление, где работали Кузякин и Ковров, девушка раскрыла свое удостоверение. «Варвара Мечина, где могу Дмитрия Коврова найти?» «Не знаю», — коротко ответил дежурный и добавил. «С вечера не появлялся». «Понятно. Мне нужны архивные данные по некоторым делам», «Куда мне обратиться?» Вымотав все нервы при общении с неторопливой дамой, заведующей архивами, Варвара, наконец, ближе к полудню, получила все, что требовалось, и набрала номер жениха Эмили. «Здравствуйте, меня зовут...» «Да», — перебил ее мужской голос. «Приезжайте. Через 30 минут я буду обедать в ресторане у рыбака. Там и встретимся». После того, как телефон замолчал, Варвара посмотрела на мобильник и покачала головой. «Так и хотелось ответить, так точно!» Тихо съязвила она и принялась выяснять, где находится место встречи, которое ей так бесцеремонно навязали. Приехав немного раньше назначенного времени, Варвара глянула на цены в меню и заказала себе чашку кофе, потому что даже с тем, что доплачивал ей Стев, Ей показалось просто оскорбительным отдавать за салат с рыбой столько, насколько может прожить один человек целый день. Для Вари вообще всегда вопрос траты средств был болезненным. Она не могла понять, зачем иметь 10 пар туфель, если можно свободно обойтись двумя, или к чему забивать гардероб доверху тряпками, которые ты все равно никогда не наденешь. «Здравствуйте!» Перед Варварой на стул опустился молодой человек только коротко, я очень занят». «Да я здесь тоже не в бирюльке играю», — разозлилась Мечина. «Вы меня несколько утомили командовать, что и как мне делать. Не хотите беседовать, так вызову повесткой. И поверьте, никакие высокие связи не помогут вам отмыть бизнес, если я начну задавать вопросы не вам, а вашему окружению». «Почему?» — неожиданно отступил мужчина. «Потому что люди любят додумывать». И очень важно, как и в каком ключе, а главное, кому ты задаешь вопросы. Поэтому сейчас мы с вами беседуем, сколько мне нужно, и я оставляю вас в покое. Но если мне еще раз понадобится с вами побеседовать, значит, придется снова встретиться. Все понятно. Предельно. Слегка усмехнулся молодой человек. Круто берете. «Весь стандартный опрос вы уже прошли, алиби, как я вижу, у вас есть на каждый час, но меня интересует другое», — проговорила Мечина. «Расскажите мне про Эмили». «В смысле?» «Родители видят в своих детях одно, знакомые другое, любимые люди третье. Вот я и хочу составить портрет Эмили с ваших слов. Обычно это помогает найти слабые стороны и ниточки, за которые можно ухватиться». «Я вас не понимаю». «Ну хорошо», — Варя задумалась. «Своей маме я никогда не скажу, что курила целый месяц в шестом классе. Но мой любимый человек об этом знал. Такой пример понятен?» «Предельно. С этой стороны можно даже не стараться. Я ничего об Эмиле такого не знал. Я вообще ее плохо знал». «Поясните». «Вы вроде собирались создавать ячейку общества, семью». «Хорошо». Мужчина подождал, пока от стола отойдет официантка, поставившая перед ним тарелку, и продолжил. «Если хотите, это был брак по расчету. «Не очень понимаю. Она вроде обеспечена. Ей зачем это?» «Ей не нужно», — помотал головой молодой человек. Я женился на ней по расчету. Мы договорились с ее отцом. Мне необходимы серьезные вливания, ему нужны выход на международный рынок и мои мозги. А Эмили... Он немного помялся. Как бы выразиться... Она, ну, такая очень общительная девушка, особенно с мужчинами. Отец ее баловал всю жизнь, позволял все, что она хочет но когда пришло время задуматься о будущем, то пришел ко мне с предложением. Оставить на дочь весь свой бизнес он, конечно, не мог, но и меня просто так взять в партнеры было бы странно. «Вот как», — выслушав мужчину, сказала Варя. «А вам самому эта сделка не показалась странной, например? Ведь вы, как и она, можете встретить того, кто вам очень понравится». «Вы мне очень нравитесь». До такой степени, что если бы у меня не было обязательств, я бы не применил за вами поухаживать. Но они у меня есть. Мы договорились с отцом Эмили на 25 лет. За это время нам нужно было родить и воспитать детей. Потом можно разойтись. Все равно узы останутся крепкими и семейными. — Как страшно жить, — пробормотала Варя. — Я поняла вас. Не скрою, информация для меня несколько странная, поэтому давайте я ее переварю, а потом еще раз поговорим. А зачем вам все это? Эмили ведь нашли. Я знаю, что она у, у вашей коллеги. Мы с ее отцом сейчас купим дом, причем не здесь. Поставим самые современные охранные системы, и при Эмили круглосуточно будет телохранитель. Вы такие молодцы. Выдохнула девушка, складывая блокнот и допивая кофе. Но наша задача — найти преступника, так что уж извините, что отрываем вас от дел. Не попрощавшись, Варвара встала и быстрым шагом вышла из ресторана. Ей стало невыносимо находиться рядом с этим человеком и почему-то стало нестерпимо жаль Эмили. Посмотрев на время, девушка увидела, что вполне успевает на автобус и решила, что это будет лучший вариант, чтобы остаться в одиночестве и подумать. Уже к вечеру, вымотанная долгим путешествием и просмотром оцифрованных данных, Варя добралась обратно до пристани, где была конечная остановка автобуса, вышла и, оглядевшись, сообразила, что забыла послать Стефани сообщение о своем приезде. Так что теперь придется куковать в поселке. Здравствуйте! Завидев участкового, расклеивающего объявления, сказала она. Что-то случилось? Ребенок пропал, буднично сказал он. В Тамашово. Это в пятнадцати километрах отсюда, в стороне. Помощь нужна? Нет. Он три месяца назад пропал. Просто свежие объявления клею. Может, кто из пассажиров и увидит? А Зинаида вчера сказала, что перед болотами это последняя жилая деревня. А куда люди едут тогда? Ну. По берегам-то реки села есть. Просто там маршруты сложнее и гораздо проще так добираться. Не видели, Ковров здесь не появлялся? Так сейчас назад к дому Бахадирова пошел. Не пойму, что вы все там ищете, сказал мужчина, и, завидев старушку, вышедшую за ворота дома, быстрым шагом пошел в ее сторону. Погода на улице стояла отличная. Видимо, последние солнечные деньки спешили отдать все свое тепло, ведь, исходя из прогноза погоды, через день должны были начаться затяжные дожди, а потом обещали даже первую легкую метель. Зато сейчас золотистый свет падал сквозь ободранные ветром голые ветви, путался в пахнувшем грибами мху, а потом срывался вместе с ветром и плескался в холодной воде реки, куда начинали спускаться первые сумерки. Варвара в очередной раз подошла к пролеску, что вел к дому Бахадирова, прислушалась к звенящей вечерней тишине и, поминутно оглядываясь, пошла вперед. Выбравшись на поляну, Варя огляделась, но никого не увидела. «Эй, Дмитрий, вы здесь?» — прокричала она. Но вокруг, как и прежде, царила тишина, и не было даже намека, что здесь кто-то есть, кроме нее. Варвара еще покричала, но для надежности решила зайти внутрь дома, хотя прежние посещения оставили у нее неприятные чувства, густо замешанные на осколках страха. Сама она не понимала, почему ей внутри этого давно заброшенного жилища становится так не по себе. «Дмитрий! Ковров!» Девушка толкнула дверь, прошла по коридору, но так и не найдя оперативника, решила отправиться обратно. Какая-то глупая шутка! фыркнула она. Но в этот момент вместе с ее голосом откуда-то сверху раздался свистящий звук. Варвара еле успела увидеть что-то огромное, летящее на нее, и с криком вылетела наружу, так что странный объект только легко коснулся ее спины. Запнувшись на пороге, она шлепнулась плашмя на траву и на секунду замерла, тяжело дыша. Варя еле поднялась на колени мельком глянула на ободранные ладони и, повернувшись к входной двери дома, зашлась в молчаливом крике, потому что могла только открывать и закрывать рот, словно ей не хватало воздуха. Деревянными пальцами девушка набрала сообщение Стев и сидела, не двигаясь с места, пока не услышала голоса со стороны пролеска. «Варя, мы примчались так быстро, насколько могли!» Стев первая подбежала к Варваре. «Что случилось?» В доме. Прохрипела девушка. Кузякин, как раз гостивший у приятеля и сорвавшийся вместе со Стеф и Мамыкиным, зашел в коридор, потом попятился назад и остановился в нерешительности на пороге. Что там? Стев встал рядом со следователем и даже ей стало не по себе. Посреди коридора на сплетенной веревке. Едва касаясь пыльного пола, раскачивалось подвешенное тело коврова. Лицо его было густо замазано белой краской, кисти рук залиты воском, а на каждом пальце торчал обгоревший фитиль.